Глава 13 «А теперь пусть кто-нибудь из присутствующих мысленно даст мне задание». Высокий худой мужчина на сцене слегка встряхнул длинными волосами, настраиваясь на предстоящую работу и обвел взглядом пространство зрительного зала. Борис с острым любопытством рассматривал в театральный бинокль известного иллюзиониста. Примерно таким он себе и представлял знаменитого Вольфа Мессинга в белоснежном концертном фраке с черными, слегка тронутыми сединой волосами. Властный громкий голос на бледном, высоком лбу благородное испарина Заметно, что кажущаяся внешняя легкость, с которой мастер проделывал свои удивительные трюки, дается ему ценой огромного внутреннего напряжения. Как и положено артисту столь редкого жанра, Мессинг уже одним своим появлением на сцене производил на публику впечатление личности чрезвычайно необычной, даже демонической. Конечно, свою роль играли слухи и легенды о единственном советском легальном экстрасенсе и маге. Говорили, будто бы он тайно консультирует самого Сталина, и что только взглянув на человека, Мессинг может внушить ему любой приказ, например, заставить банковского кассира добровольно выдать огромную денежную сумму по простой школьной промокашке. Тем любопытнее было вживую увидеть человека, которому людская молва приписывала фантастические способности. Нефедову мастер напоминал Никола Паганини, чей талант многие тоже считали предметом сделки с самим дьяволом. Стоило Борису об этом подумать, как Мессинг вдруг нервным, Наэлектризованным жестом сцепил в замок свои длинные музыкальные пальцы. Принялся разминать их, как будто и в самом деле собираясь взять в руки скрипку. Публика заинтригованно гудела, словно встревоженной пчелиной улей. Все напряженно следили за каждым движением маэстро. Он уже основательно разогрел зрителей предыдущими номерами, непринужденно находил в самых неожиданных местах спрятанные предметы, мгновенно подсчитывал рассыпанные на полу спички, одним прикосновением снимал головную и зубную боль, заставлял самых недоверчивых под гипнозом превращаться в знаменитых исторических персонажей. Теперь все с предвкушением ждали гвоздя программы. «Итак, мне нужны добровольцы». Громко и отчетливо, чтобы даже в последнем ряду его услышали, обратился к собравшимся на концерт зрителям маэстро. По его тонким губам теперь блуждала поощрительная улыбка. «Ну, что же вы? Смелее, товарищи! Москвичи ведь народ отчаянный, так что милости прошу самых смелых на сцену!» По рядам прокатилась волна веселого возбуждения. Послышались смешки, шутливые реплики, взаимные подначивания. Сидящий рядом с Нефедовым Василием Сталин по-мальчишески азартно толкал Бориса локтем в бок. «Гляди, сейчас такое начнется. Вольф вечно что-нибудь этакое...» Откаблучит. Если бы не наше с отцом покровительство, ему бы давно мозги отшибли за его фокусы. Несколько раз Василий порывался откликнуться на призыв артиста, но его телохранителям удавалось отговорить генерала покидать привилегированную ложу. Между тем, по проходу между рядами к месингу устремились двое, мужчины лет тридцати пяти и парень студенческого вида с копной русых волос. представьтесь — обратился к мужчине месинг Тот назвался по-военному решительно и громко. Над правым нагрудным карманом пиджака первого подопытного, рядом с орденскими планками, Нефедов заметил две желтые нашивки за легкие ранения и одну красную, за тяжелые. — Придумайте мысленно какое-нибудь задание для меня, — предложил месинг Но мужчина неожиданно сам захотел задать иллюзионисту вопрос. — Пожалуйста пожал плечами меинг и снисходительно усмехнулся публика тут же поддержала инициативу своего находчивого делегата дружными аплодисментами немного смущенный фронтовик слегка кивнул головой в сторону зала и поднял руку а что бы вы граждане не сомневались что я под с одной тут на галерке мои ребята сидят из механического цеха и жена на 44-м месте присутствует они подтвердят любому что все честное безговора В ответ из разных концов зала послышались нетерпеливые голоса. «Верим, не тяни резину! Давай, задавай свой вопрос!» Фронтовик подошел к микрофону и, глядя то на зрителей, то на Мессинга, пояснил. «Мы тут с ребятами поспорили, сумеете ли вы, уважаемый товарищ артист, определить состояние моего здоровья. А чтобы вы тут не подумали чего дурного, сразу скажу. Мужик я в целом вполне здоровый, вот и жена подтвердит». Да вы не оправдываетесь. Мессинг задорно подмигнул публике и дружески слегка сжал рукой плечо фронтовика. Никто и не сомневается, что главные для мужчины органы у вас целости и сохранности. Эта реплика вызвала взрыв хохота. Женщины интеллигентного воспитания стыдливо опускали глаза. Более простой народ весело обсуждал с соседями анекдотичный поворот представления. А в это время на сцене Вольф прошелся задумчивым взглядом по фигуре мужчины. На одухотворенное нервное лицо мага легла печать сосредоточенности, абсолютной концентрации на задаче. Ему потребовалось меньше минуты, чтобы поставить диагноз. У вас нет двух пальцев на правой ноге и отрезана часть желудка, точнее две трети. Я вижу и другие проблемы, но позволю себе опустить прочие подробности, дабы не утомлять уважаемых зрителей медицинской терминологии и не шокировать натуралистическими подробностями. Мужчина аж открыл рот от изумления и не мог выдавить из себя ни слова. Ему потребовалось минуты три, чтобы очнуться от столбняка. В это время своды Дома культуры железнодорожников буквально сотрясались от громовых оваций и возгласов «Браво!». «Как вы узнали!» — наконец, немного придя в себе восторженно воскликнул мужчина — Я про свои фронтовые увечья даже близким друзьям не рассказывал. месинг шутливо погрозил рабочему пальцем. Не пытайтесь меня поймать. Часть желудка вам действительно удалили после тяжелого осколочного ранения. В эвакуационном госпитале. Полевая почта 41056. Но пальцы были ампутированы еще в феврале 1938 года, после того, как вы в пьяном виде уснули возле дома, при сильном морозе лицо мужчины густо покраснело он растерянно развел руками мол все верно второй испытуемый сразу согласился загадать действия которое месингу надлежало выполнить вольф устремил свои темные глаза на молодого человека под проницательным взглядом иллюзиониста юноша смущенно закашлялся неловко стал топтаться на месте тем не менее Глаз не отвел. Придуманное студентом задание, похоже, было из разряда весьма неожиданных и не совсем приличных, потому что артист нахмурился. «Вы уверены, что хотите именно этого?» Недовольно поинтересовался Мессинг у парня. Тот убежденно тряхнул русым чубом. «Ладно. Тогда заранее прошу прощения за свои действия у тех, против кого они будут направлены». Прошу учесть, что я всего лишь выполняю волю этого молодого человека. месин к легкой походкой пересек сцену, сбежал по ступенькам в зал и направился вдоль первого ряда, где сидели обладатели самых дорогих билетов и блатных контрамарок. Он остановился возле очень красивой светловолосой женщины в длинном строгом платье, которое, однако, не могло скрыть ее аппетитных пышных форм. Она пришла на выступление с солидным пузатым мужчиной начальственного вида. Извинившись перед спутником блондинки, Мессинг галантно опустился перед женщиной на одно колено взял ее руку и собрался поцеловать. Его губы остановились всего в нескольких сантиметрах от алебастровой кожи женщины. Артист вдруг резко обернулся на сцену и крикнул юноше. «Может, все-таки останемся в рамках приличия, ведь дама не одна?» Вряд ли ее спутнику будет приятно. В чем дело, кавалер-блондинки, предчувствуя недоброе, начал подниматься из кресла. Я не позволю компрометировать Ирину Петровну, она уважаемый работник главка. Я бы попросил. — Эй, делай, что приказано. Иначе потребуем обратно деньги за билеты. Поддавшись всем телом вперед, во все горло крикнул Василий Сталин. — Хорошо, воля публики для меня закон. — Еще раз извините. «Уважаемый товарищ!» Мессинг поднялся с колена, нежно потянул на себя даму. Вольф сделал это так, как обычно увлекают на танец хорошую знакомую. Обняв ее за талию, он впился в коралловые губы долгим и страстным поцелуем. В зале началось нечто невообразимое. Все хохотали над ухажером-блондинки, которая не желая оставаться всеобщим посмешищем, рванул из зала. Аплодировали даме в порыве взаимности обвивший рукой шею седовласого обольстителя, потом осыпали цветами их обоих, раскланивающегося маэстро и его раскрасневшуюся партнершу. Лишившиеся кавалера-блондинки, тем не менее, завидовали все находящиеся в зале женщины. По дороге в артистическую гримуборную «Героя вечера» Василий рассказывал Борису, как совсем недавно известный иллюзионист спас ему жизнь, Командующий собирался лететь с хоккейной сборной Московского округа ВВС на тренировочный сбор в Челябинск. Но перед самым вылетом отец настоял, чтобы сын ехал поездом. Василий нехотя подчинился, иронизируя над блажью своего старика. Но в пути Василию сообщили, что самолет, на котором летели хоккеисты, разбился при попытке совершить аварийную посадку в Свердловске. Все находившиеся на его борту члены команды погибли. Потом выяснилось, что за несколько дней до авиакатастрофы к секретарю вождя обратился Мессинг, который настоял на уэдиенции. Артист сообщил Иосифу Виссарионовичу, что его сыну грозит большая опасность и в ближайшие дни Василий ни в коем случае не должен пользоваться самолетами. Сталин-старший уже имел возможность убедиться в способности месинга точно предсказывать будущее и отнесся очень серьезно к этому предупреждению. После этого случая Василий тоже стал советоваться с Вольфом Григорьевичем по самым важным вопросам. А так как с Нефедовым и его людьми Сталин-младший связывал большие надежды, то неудивительно, что генералу важно было услышать от выдающегося прорицателя, не ошибся ли он с выбором. Борис почувствовал это по особой интонации, с которой Василий представил его месингу и по реакции самого артиста. «Знакомьтесь, Вольф, это тот самый Нефедов». А, очень, очень рад. Я вас давно ждал. Когда они вошли Мессинг в месинк, вызнеможение полулежал на продавленном топчане у стены. Ворот его рубашки был расстегнут, на красной морщинистой шее набухлой часто пульсировала вена. Трудно было узнать в этом измождённом старике с морщинистым лицом и набухшими мешками под глазами того сверхчеловека со сцены. На самом краю заваленного цветами стола как-то по походному дымился чай в железном подстаканнике. Рядом примостилась тарелка с надкусанным бутербродом из местного буфета. Обычная зарисовка из жизни советского гастролера, которому остается с ностальгией вспоминать блистательные мировые турне своей юности. В качестве главной рабочей лошадки «Союз-концерта» Мессинг объездил всю страну от бывшей Восточной Пруссии и Карпат, до узбекских кишлаков и временно комсомольских строек Сибири и Дальнего Востока. И после каждого своего выступления артист чувствовал себя совершенно выжатым. На глаза Борису вдруг попались стоящие у двери концертные туфли. Их стоптанный вид наглядно свидетельствовал, как труден хлеб артиста. Но стоило гостям войти в комнату, и на глазах Бориса начало твориться очередное чудо. Старик вновь преображался в энергичного человека вне возраста. В глубине потухших темных глаз заискрилась стремительная мысль. Даже большая часть морщин на худом лице артиста непостижимым образом как будто разгладилась за те полчаса, что продолжалась беседа. Комнату наполнил громкий властный голос прирожденного гипнотизера. Только теперь его обладатель не пытался кого-то ввести в состояние психического транса или манипулировать в своих интересах настроением собравшейся в зале толпы. Мессинг иронизировал прежде всего над самим собой. Только сумасшедший решится приблизиться к самке, когда рядом находится ее доминирующий самец. Но когда тебе приказывает Сталин, ослушаться немыслимо... Конечно, я сразу узнал ваш голос, Васенька. Ваша милая угроза лишить меня отчисления за сегодняшний концерт вынудила даже такого отъявленного труса, отбросить природную робость. Хорошо еще, что тот милый мальчик-студент не заставил меня облобызать спутника прекрасной блондинки. Я и так все время чувствовал, как этот ревнивец, ее ухажер, мечтает скормить меня крокодилом. Мессинг оказался милым и чрезвычайно простым в общении человеком. В разговоре с Нефедовым он не пытался держать марку известного артиста и любимца публики, вскоре они даже перешли на «ты». Сталин откупорил принесенную с собой бутылку армянского коньяка, и Вольф, чертыхаясь, искал по ящикам незнакомой ему гримерной подходящие стаканы. Борис даже пошутил на этот счет, мол, видела бы вас сейчас публика, только что восторженно рукоплескавшая фокусом с нахождением спрятанных предметов. Мессинг хитро улыбнулся. «Так я не на работе, могу позволить себе расслабиться?» Так говорил один мой знакомый таксист, в шестой раз попадая в дорожную аварию по пути на дачу. Постепенно Борис перестал чувствовать себя словно на смотринах или на сеансе у адепта черной магии, хотя по ходу разговора однажды в шутку назвал собеседника колдуном. Главные события этой встречи произошли уже под самый ее финал. месинг задумчиво курил, слушая рассказ Сталина про недавний выезд на охоту. Вдруг... Повернувшись к Нефедову, он подчеркнуто серьезно посоветовал. «Ближайший год. Держись подальше от воды и опасайся одноглазого человека. Циклоп давно идет за тобой». Сталин прыснул от смеха и поставил на стол недопитый стакан. «Ты великий человек, Вольф, но на этот раз ты что-то перепутал. Он же летчик, как и я, а не моряк. Какая вода? Какой циклоп? Тоже мне». «Одиссея нашел». Борис сидел в машине и ждал. Они должны были вот-вот выйти из арки через улицу. Перед долгой опасной командировкой шеф разрешил ему посмотреть на сына. Но только издали. После ареста жены Нефедова ГБшники рыскали по всей Москве в поисках исчезнувшего малыша. Ведь когда женщина знает, что за отказ сотрудничать с органами пострадает ее ребенок, она становится сговорчивой. Борис был благодарен Василию, что он сразу после ареста Ольги приказал своим людям забрать Игорька и надежно спрятать его. Да, разумом Нефедов понимал, что все сделано правильно, но душа болела от одиночества и тоски по самым родным людям, которых у него пытались отнять. Игорь появился в сопровождении семейной четы, которым люди Василия Сталина поручили опекать мальчика. Со стороны можно было подумать, что заботливая бабушка с дедушкой гуляют с обожаемым внуком. Улыбающийся малыш, одетый в матросский костюм, держал обоих взрослых за руки и о чем-то увлеченно разговаривал с седовласым мужчиной профессорского вида. — Ревность, — охватила Бориса. — Почему он не имеет права по-человечески проститься с сыном? Ведь может так статься, что это будет их последняя встреча. Едет-то Борис не на курорт, а на войну. Он выскочил из машины и бросился через улицу к сыну. Дорогое имя уже готово было сорваться с губ Бориса, но тут он заметил притаившийся в глубине улицы черный пакард. Борис похолодел от ужаса. Чертов дурак! Мало того, что он приволок сюда за собой хвост, так еще чуть не выдал родного сына. Возле газетного киоска Нефедов остановился. Пока он делал вид, что заинтересованно и рассматривает свежую прессу на витрине, киоску подошел крепкий молодец в неприметном костюме. Нефедов боковым зрением отметил, что парень вышел из того самого пятиметрового черного лимузина. Парень остановился рядом с Борисом, делая вид, что ожидает кого-то. Словно американский гангстер, он постоянно жевал жвачку и покачивался на каблуках. При этом его взгляд внимательно и неторопливо ощупывал окружающее пространство. Проверяет, Кудес сорвался из своей победы, догадался Нефедов и еще раз ужаснулся своей глупости. У чекистов наверняка имеется фотография разыскиваемого мальчика для опознания. К счастью, в этот час поблизости находилось множество детей с родителями, так что небольшая надежда оставалась. Борис вспоминал про себя все известные ему молитвы, прося Господа только об одном — «Пусть они не заметят его сына». При этом рука в кармане Нефедова сжимала плотную рукоять ТТ. Борис решил, что если только заметит, что сыну грозит опасность, немедленно начнет стрелять, и первая пуля достанется стоящему поблизости жвачному животному. Парень аккуратно бросил в урну до докуренную папиросу марки «Казбек», и неспешно направился обратно к своему пакорду Борис купил правду, сразу же раскрыл ее, но только для того, чтобы незаметно для наблюдателей бросить через страницу прощальный взгляд на сына. В этот момент профессор опустился на корточки перед маленьким Игорьком и что-то ему терпеливо объяснял, показывая рукой на проехавшую мимо пожарную машину. Не оглядываясь, Борис направился к своей машине.